Мы вас раздавим без драки, когда мы встанем, весь рабочий народ. Скорее, — торопила мать, быстро шагая к маленькой калитке в ограде кладбища. И казалось, что там, за оградой, в поле, спряталась и ждет их полиция, и как только они выйдут, она бросится на них, начнет бить. Но когда, осторожно открыв дверку,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 и когда пальцы ее ощущали влажную теплоту, дрожь ужаса охватывала ее. Она молча и быстро повела раненого полем, держа его за руку. Освободив рот, он с усмешкой в голосе говорил, — Куда вы меня тащите, товарищ? Я сам могу идти. Но она чувствовала, что он шатается. Ноги его шагают не твердо, и рука дрожит. Слабеющим голосом он говорил и спрашивал ее, не дожидаясь ответа. — Я жестянщик Иван, а вы кто? Нас трое было в кружке Егора Ивановича, жестянщиков трое, а всех одиннадцать. Очень мы любили его, царство ему небесное, хоть я не верю в Бога. В одной из улиц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 Махнув кнутом на лошадь, извозчик опять обернулся и тише продолжал. «А сейчас, слышь, на кладбище драка была. Хоронили, значит, одного политического человека из этаких, которые против начальства. Там у них с начальством спорные дела. Хоронили его тоже этакие, дружки его, стало быть. И давай там кричать Далой начальство!» Оно, дескать, народ разоряет».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 Задумчиво бормотал Идет волнение в народе Беспорядок поднимается с земли